из давнего дневника Ты сожмёшься в комок неузнанно, и я тебе подоткну пальто, чтоб от северного до южного, всем твоим полюсам тепло. Всё летаем с тобой, летаем, пристегнувшись одним ремнём. Завтрак в Риге, а ужин в Таллине. Там